Глава 48. На этот раз при в виде заброшенной деревни или библиотеки не было. и Витя сразу очутился внутри кирпичного домика. Привычно поприветствовала виртуальная помощница ровным механическим голосом. Витя запросил связь с Велесом, и девушка рапортовала, что Иван ожидает. За деревянной дверью была непроглядная тьма. Нет ни колышущегося поля, ни зелёных плодовых деревьев. Неожиданно, даже не видно, на что ступать, очертаний какой-никакой поверхности тоже нет. Ладно, подумал Виктор. Не впервой идти в пустоту. И сделал уверенный шаг вперед. Вдали мелькнули несколько желтых прямоугольников с полосками, видимо, окна дома Ивана. Во мраке почти невозможно сориентироваться в расстоянии. Но ведь предположил, что обычное место его появления особо не изменилось по сравнению с прошлыми визитами. От тревоги он нервно покусывал щеки, предчувствуя что-то плохое. Стараясь отогнать мрачные мысли и беспокойство за Ивана, заставлял себя идти не торопясь. По внутренним ощущениям к дому он подошел минут через 15. Двери видно не было. Все черное, кроме окон. Витя решил заглянуть в окошко, приблизился к светящемуся оранжевому прямоугольнику и попытался постучать. Никакого звука. Рука будто погрузилась в свет, не изменив ничего. Он отошел подальше от дома, стараясь найти хоть какой-то признак входа. "Велес!" крикнул Витя, но не услышал собственного голоса, будто шевелил губами, а звук не выдал. Отобразить дверь в пространстве Попробовала окликнуть голосовую помощницу, но связки напряглись, а команда не была произнесена. Тем не менее, как ответ на запрос прямо перед вити появился тонкий вертикальный прямоугольник желтого цвета, такого же как окна. Он медленно растягивался, становился шире и шире, затем замер, остановившись примерно на полуметре. Виктор подошел к нему, внимательно вглядываясь в глубь протянул руку, думая, рассеять странное видение, но как и с окнами, ладонь погрузилась внутрь, ничего не изменив. Витя просунул голову в желтый прямоугольник и еще раз окликнул Велеса. Никаких звуков. Он оглянулся. Сзади бескрайняя кромешная тьма, вправо-влево то же самое. Обошёл все светящиеся прямоугольники, расположенные будто с четырех сторон дома. На каждой стене виден лишь один. Вернулся к самому большому, похожему на дверь, и крепко зажмурившись, сделал два шага вперёд. Остановился. Открыл глаза и прищурился. Он будто внутри слепящих солнечных лучей. Снова зажмурился и сделал еще пару шагов, выставив вперёд руки. Теперь, наверное, всегда так будет. Внезапно услышал хриплый голос испуганно вскрикнул от неожиданности и открыл глаза. Ёлки-палки, в ужасе протянул Витя, увидев говорящего. Да, это все еще был Велес, но его руки свисали как кожаные тряпочки без костей, левый глаз сполз ближе к носу, а кончики губ опустились к подбородку, будто выражая самые мучительные страдания которые только могут быть во вселенной. Изуродованный Иван сидел, облокотившись на коричневую вертикальную поверхность и вытянув ноги. Ровный однотонный прямоугольник, ничем не напоминающий реальную стену, будто они находятся в двухмерной игре, созданной человеком без понимания примитивных правил изобразительного искусства. Витя подошел ближе, И присел на корточки перед Велесом, не решаясь спросить, что случилось. Ты дурак, а я вдвойне», — произнес Иван сдавленным голосом. Витя прорычал, ударив себя по ноге. Помочь захотел, блин, Велес кашлянул, брызнув слюной. Даже рот теперь закрыть не могу. Да как? возмущенно развел Витя руками и отвернулся. Заметив, что глаз Ивана все больше сползает вниз, Велес покряхтел пару минут, громко сглотнул и с продолжительными паузами между словами объяснил, что перезапуск мира с точки восстановления не удался. Энергия странника должна была пойти внутрь системы управления мирами, стать источником для запуска процедуры, но по какой-то причине произошел выброс. То есть вселенная не приняла и отразила энергию, отправив ее прямо в Велеса. А человеческая сущность не рассчитана на такие перегрузки. Его тело, как ментальное, так и физическое, начало плавиться. И судя по всему, остается не больше пары-тройки дней до его полного растворения. Он кряхтел, описывая в подробностях ощущения, когда руки превращались в безжизненные куски кожи. Как сначала кости внутри издали громкий треск, вывернулись, а потом рассыпались осколками внутри. Каждая крупица бывшей косточки мучительно больно колола в мышцы, иногда раздирая кожу и выскакивая наружу. Появились небольшие отверстия, через которые пошел пар. Стало невыносимо горячо. Наверное, именно так чувствовали себя еретики, когда их сжигали на костре. Велестое дело замолкал, прикрывая глаза, а Витя не мог смотреть на него без сострадания и вины. Он будто сам ощутил ту страшную боль, которую пришлось пережить Ивану. Почувствовал, как заныли его суставы и мышцы, начали дрожать руки. Крепко сплетя пальцы в замок, он не мог произнести ни слова, ни звука. Ведь это произошло из-за него. Из-за его желания вернуть свой мир в то время, когда там все было хорошо. Но почему? уже рыдал он мысленно. Ты хотел спасти тени своего прошлого. Велескачался из стороны в сторону, как это обычно делают душевнобольные. А уничтожил настоящее и будущее. Я все исправлю. Сквозь зубы прошептал Витя, стараясь не моргать из застоявшихся в глазах слез. Клянусь. Он встал, растирая отсиженные ноги и украдкой избивая все таки сорвавшуюся слезу. Выпрямился, глянул на Ивана, уголки рта у которого становились все ниже и будто бы уже начали сползать на шею. Подошел и сел рядом с Велесом, облокотившись на неестественную стену стараясь не смотреть на изуродованного напарника, прижал ладони к вискам. Ты не дурак, сказал Виктор, качая головой. Просто ты хороший человек, Велес хмыкнул. Наверное, будь у него нормальный рот, он бы улыбнулся, подумал Витя. Несколько минут они посидели молча, размышляя каждое о своем. Почему мой дед перезапускал мир? спросил Виктор Слегка толкнув Велеса плечом. Если погибать, так хотя бы сознанием правды. Я тогда опыта набирался у своего наставника, просипел Иван. Они в паре работали. Деда твоего Нептуном звали, а меня учила Мокош, Велес кашлянул. Он мальчишку пожалел, лесника хотел спасти. А умерли вы оба. То есть и ты, и мальчик тот. Витя вспомнил свой недавний кошмар. Так это был не сон, а воспоминание, память из прошлой жизни. Значит, дед хотел помочь ребенку из другого пространства. Исключается вмешательство в естественное развитие мира. С большими паузами добавил Велес. Витя задумался, вспоминая дедулю, на которого так хотел быть похожим в детстве. Мечтал, что обязательно станет таким, чтобы дедушка гордился, что будет честным, справедливым, никогда не поставит других людей ниже себя. А сам даже в шахматы за всю свою жизнь играть не научился. Куда испарилась та правда? Те детские чистые стремления? Оглянись, Витя, Мысленно сказал он сам себе: "Ты эгоистичный ублюдок. Уничтожаешь все, к чему прикасаешься. И что делать? Вернуться в мир, остаться альтернативным Виктором Лимовым и спокойно спать? Нет. Алкоголь освобождает эмоции, но притупляет разум. Так есть ли смысл заставлять страдать себя недостатком интеллекта? Нужно работать". Работать, работать. Точно, подумал Витя и спросил у Велеса. Ты говорил про какие-то глобальные изменения? Иван отрицательно качнул головой, словно говоря, какой же он дурак, что отмахнулся и не придал этому значения и поддался на уговоры о перезапуске мира. Виктор попросил рассказать все наблюдения и подозрения относительно работоспособности центра управления мирами и системы модифицирования реальностей. Ошибку нужно найти. Вдруг это именно то, из-за чего пострадал Велис. К сожалению, сведения оказалось не так много, и в логах, которые обрабатывал Велес, отсутствовало нечто крайне серьезное. Были только обычные шаблонные ошибки. Витьев вспомнил, что не смог найти еще одного собственника в своем мире, хотя тот не погиб, и вероятно это как-то связано с искажением работоспособности системы. Он спросил, сможет ли сам дописать какие-то дополнительные проверки, чтобы попробовать найти возможные ошибки по другим параметрам, но редактировать код мог только пользователь с доступом создатель. Они снова помолчали, пытаясь каждый по-своему найти выход из безнадежного тупика. И вскоре Велес сообщил о безумной усталости и потребности в отдыхе. Организм все хуже справляется с жизнеобеспечением, и если Витя не хочет, чтобы Иван окочурился сегодня же, придется отложить их общение. «Тритон, найди мне ученика, попросил Иван на прощание. Я должен сказать ему пароль. Витя, глядя на мучающегося от боли Велеса, прикрыл глаза и легонько кивнул, стараясь пообещать себе, что выполнять просьбу не понадобится. Но любые обещания и клятвы сейчас выглядели как насмешка над текущим положением вещей. Он уже обещал и клялся вернуть все на свои места, и к чему это привело? Витя представил свое рабочее пространство в хрониках и махнув Велесу рукой, шагнул в черный прямоугольник.